Глава четырнадцатая. Вопросы. Мишель. Словами не передать, как я нервничала всю дорогу до этого дома. Успела навоображать себе всяких ужасов, что мой будущий муж будет мне противен, и что от него может исходить неприятный старческий запах. Отец только подогревал мои расшатанные нервы, балагурия о том, как он будет уживаться с престарелым зятем и называть дедулю сынком». Подколол меня, что я коварная женщина, решила выскочить за старца, чтобы поскорее отправить его на тот свет и стать свободной независимой вдовой. Я старалась пропускать все эти шуточки мимо ушей, но получалось не очень. Кузьма свернулся калачиком на моих коленях, то и дело успокаивающе поглаживая лапкой по руке. Он не осмеливался осадить короля, но осуждающе поглядывал в его сторону и источал мне флюиды поддержки. Когда мы прибыли на место, я не сразу решилась выбраться из кареты. Тело словно деревенело, я волновалась так, что даже было трудно дышать. Выглянула из окна, и первый гнетущий меня камень спал с души. В дверях аккуратной хижины дедок и правда выглядел высоким и крепким. Более того, он зашвырнул какую-то деревяшку через всю поляну, да так, что подбил одного из гвардейцев. Вспомнила еще о том, что у рынка он отмотузил трех принцев, включая некрасиана. И приободрилась еще сильнее. До старческой дряхлости ему еще далеко. Может, тихо-мирно уживемся? «Соберись, Машуля!» «Вдох-выдох!» – щелкнул меня по носу Харек, когда король вышел к будущему родственнику. «Все будет хорошо. Быстрее приходи в себя. Нацепляй на лицо улыбочку и вперед. А я пока тут, вокруг дома, побегаю, разведу обстановку. Прочувствую местные эманации. Надо убедиться, что этот тип не связан с темной магией». «Хорошо», – кивнула я. Кузя выскользнул наружу, и голос короля подстегнул меня выбраться из убежища. Чем ближе я подходила к жениху, тем спокойнее становилась на душе. Когда я смотрела на него, весь его облик словно куда-то расплывался в мареве. Я не замечала ни морщин на его благообразном лице, ни седых волос. Все внимание приковывали его глаза – добрые, внимательные, глубокие и неожиданно красивые, изумительные синевы. Честно сказать, я на них подзависла. Эх, встретился бы он мне, когда был моложе. Я бы в такого точно влюбилась бы. Правда, сейчас мужчина был сильно растерян, но его можно было понять. А когда я пожала ему руку с приветствием, он и вовсе опешил. Будто увидел перед собой привидение, облаченное вплоть. У него даже рот приоткрылся, являя неплохие для его возраста зубы. Да и не просто неплохие, идеально белоснежные. Внутренне порадовалось, что не противно к нему прикасаться. Наоборот, меня пронзило ощущением силы, исходившей от этого человека. Интересно, кто он такой? Может, кто-то вроде старого монаха из Шаолине? Побил трех молодых принцев, чуть не прикончил деревяшкой гвардейца, он явно мастер единоборств. Еще один вырубленный гвардеец обнаружился на полу в его лачуге. Градус интриги вырастался все больше. Когда отец озвучил Риану новость о женитьбе, тот схватился за сердце. Сказать, что я испугалась в этот момент, ничего не сказать. Не хватало еще, чтобы этот интересный мужичок скончался от инфаркта, вручив тем самым мою жизнь Некрасиану. Я ведь мысленно уже смирилась с тем, что Риан станет моим мужем. Переберемся подальше от дворца в мой новый замок. Будем жить в тишине и спокойствии, котиков растить. Может, даже ребеночка усыновим. Так что я крикнула «Не смей умирать!» так громко, что даже сама удивилась. Не знала, что так могу. Жених вздрогнул, король покосился на меня с удивлением. Но шоковая терапия принесла свой результат. Жених снова начал дышать и даже немного прозавел. Будем считать, что от счастья. А когда отец вышел, оставив нас для приватного разговора, всплыли и другие неожиданности. Сначала порадовалась его комплиментом, когда он назвал меня красивой, умной, обаятельной и сильной духом. И я чувствовала, что он говорил это, не привирая. А потом я была озадачена его словами о том, что на него охотятся, мол, именно поэтому он живет холостой и людей. Заявил, что он для меня опасный выбор. Я лишь мысленно скептически хмыкнула. Если порассуждать, то еще неизвестно, кто из нас опаснее. Жить с женой-попаданкой, которой так и липнут приключения, это тот еще квест. А уж про мою проснувшуюся магию, которую я еще не умею контролировать, я и вовсе молчу. Так что попыталась расположить жениха к себе. Кажется, ему понравились мои искренние восторги относительно его котиков и похвала жилищу. А стоило мне упомянуть про нашу жизнь во дворце, его глаза заблестели. В них появился неподдельный интерес. Мне стало любопытно, почему он так воодушевился. Но этот вопрос я оставила на потом. Вместо этого спросила. «А сколько тебе лет?» Рен неожиданно замялся, ответил уклончиво. «Много. Партизан. Допытываться не стала. Когда-нибудь все равно узнаю». «А почему у тебя на полу лежит гвардеец?» – покосилась я на бессознательное тело у стены. «Пришел в гости, запнулся за котиков, упал», – повторил свою версию Рян. «Ага, упал, очнулся гипс. Сделала вид, что поверила». «И часто тебя навещают рядовые гвардейцы?» – скинула я бровь. «Он не рядовой, а капрал и... возразил мне мужчина с знанием дела, но тут же запнулся, одернув себя. «Простите, принцесса, я не хотел проявить неуважение». «Давай договоримся». «Обращайся ко мне на «ты», ладно?» – мягко улыбнулась я. Он молча кивнул. «Ты был военным, верно?» – уточнила я у своего жениха. «Можно и так сказать. Вы...» «Ты очень проницательна, Мишель», – отозвался он с легкой запинкой. «Скажи, а есть ли у тебя родственники? Хоть кто-нибудь?» Задала я следующий интересующий меня вопрос. Мужчина помрачнил, отворачиваясь. «Нет, все погибли». «Мне жаль». С искренним сочувствием посмотрела я на него. «Это сделали те, кто на тебя охотится, догадалась я. В васильковых глазах мелькнуло изумление от моей догадливости. «Верно», – ответил он и взял расшалившегося белого кота на руки. Пушистый бандит тут же притих, а во взгляде Риана на меня прибавилось уважение, и мне это польстило. «Ты можешь мне сказать, кто это был?» Попросила я его об откровенности, но Риан лишь твердо покачал головой. «Нет, тебе не стоит об этом расспрашивать. Не сейчас». «И как мне жить с таким партизаном?» «Хорошо. Я подожду, когда ты будешь готов мне обо всем рассказать», – тяжело вздохнула я. «Хочу, чтобы ты знал. Если бы я не предпочла тебя Некрасиану, отец все равно заставил бы тебя жениться на мне. Тюрьма, угрозы, пытки. У него богатый арсенал убеждения. Но мне нужно, чтобы ты стал моим супругом добровольно. Для меня это важно, понимаешь?» Риана кинул меня нечитаемым взглядом и пояснил. «Я не могу бросить тебя в беде. К тому же разделяю твою неприязнь к некромантам. Но твое присутствие в моей жизни резко порушило все мои планы». «И какие же эти планы?» С интересом уточнила я. «Я не отсюда, с далекой планеты. Пришел сюда через межмировой портал. Я должен вернуться домой и освободить мою планету от монстров. Уничтожить всех тварей до единого», – заявил старец. «Да?» – растерянно посмотрела я на него. Кажется, возраст уже сказывается на его рассудке, и мужик по-тихому сходит с ума. Нехватка хорошего питания и витаминов пагубно сказывается на мозге. Только этого мне не хватало. «Понимаю, как это звучит со стороны, но я сказал, как есть. Воспринимай, как хочешь», – произнес он так спокойно и уверенно, что у меня внезапно отпали все сомнения в его вменяемости. «Кто ты такой, Риан?» Пристально уставилась я на мужчину. Мне все чаще казалось, что я улавливаю вокруг него зыбкое марево. «Твой будущий супруг», – ответил он с такой решимостью, словно принял какое-то важное для себя решение. Хотя о чем это я? Он и правда его принял. Согласился создать семью с принцессой этого королевства. А то, что он сделал дальше, заставило меня застыть от изумления. Продолжая прижимать к себе бойкого кота, мужчина неожиданно опустился передо мной на одно колено и произнес. «Ваше высочество, Мишель Тайлидис, я прошу вас стать моей женой». Ваши мы и красота тронули мое сердце. Клянусь, что у меня больше никогда не будет никакой женщины, кроме вас. И я сделаю все возможное и невозможное, чтобы сделать вас счастливой. Риан протянул мне руку, а я совершенно по-идиотски замерла. Это был полнейший сюр. Пожилой человек делает мне предложение руки и сердца, прижимая к груди котика, а в метре от нас валяется в отключке чье-то мужское тело в гвардейской униформе. А дуван и тот притих, поглядывая на меня с невысказанным упреком. Ну и чего ты тянешь? А его серый собрат наблюдал за этой сценой с тихим одобрением. Мол, негоже их любимому хозяину ходить в холостяках, пора и семью заводить, как у всех нормальных котов. «Мишель!» – тихо произнес мое имя Риан. Только сейчас заметила, какой у этого дедуля приятный голос. Эх, был бы он помоложе. «Ты согласна?» «Да», – выдохнула я, словно прыгая в прорубь.